придется привести из района тугоплавкой солидольчик. Надо, Семёныч, привезти бы следольчик то Время жаркое. Опять же, машин новых много. Ты слышишь, Спиридонов? Что, Спиридонов? Эх, ты послушал, я тебя сегодня с души воротит. Вези солидол, пока плохо не стало. Но Ванюшка уже не обращает внимания ни на Спиридонова, ни на Зорина, ни на Вальку. Безоблачно, мечтательно улыбаясь, идет к машине, забирается в кабину, заводит мотор, выезжает в проход. Здесь Ванюшка, затормозив, открывает дверку. До да райкома дойду, Петр Семенович. До области дойду, а солидол будет. Мое дело выигрышное, не для себя прошу. Подпишите путевку. Из Спиридонов подписывает путевку. Он еще бледен, века левого глаза поддергивается, руки слегка дрожат. Ванюшка благодарит его коротким кивком головы. Важно покачиваясь, машины выходят из гаража. Одна, другая, третья. Спиридонов остается один. Неподвижный, затаив дыхание, он слушает, как в груди тяжело и неровно бьется сердце. На душе тяжело и пусто. Как? Когда он заболел этой страшной болезнью? Откуда у него это? Когда впервые он накричал на шофера? Не помнит этого Спиридонов. Почему я сразу не согласился с Ванюшкой, что нужен тугоплавкий солидол? А ребенку ясно, что нужен... А я накричал, позабыв о том, что парень прав. Черт возьми, ведь не сволочь же я, Петрос Спиридонов. Полгода бился, чтобы получить для Ванюшки хорошего парня, старательного шофера, новую машину. В области переругивался со всеми. А теперь сам кричу. Сдавай машину, Чепрасов. Дом, двухкомнатный дом с кухней собирался дать Ванюшке. А кричу, сдавай машину. Да, позор. Он еще долго стоит в полутемном гараже. Потом нервно хлопает себя по карманам, достает портсигар бросает в рот папироску, чиркает спичками, ломая их, делает несколько торопливых затяжек, жадно вдыхает дым. Он почти докуривает папиросу, когда рассеянный взгляд его натыкается на крупные буквы «Не курить штраф 10 рублей». Он вспоминает, что всегда раньше курил в гараже, не обращая внимания на шоферов. Обжигаясь, Спиридонов торопливо Сминает пальцами папиросу. На скорости 50 километров в час Проселочная дорога кажется ровной, как полотно. Ямки и бугорки исчезают, Трещины сливаются с песком. С обеих сторон дороги Солнечной стеной стоят сосны. Вонюшка не слышит гула мотора. Это происходит с ним на пятом или шестом километре пути, когда нагревшийся мотор работает ровно, устойчиво, и ухо привыкает к его монотонному пению. Ванюшка не слышит гула мотора до тех пор, пока в гул не ворвется фальшивая нотка, дребезжание, расшатанной гайки, стукоток, шипение. Он не слышит мотора точно так, как человек не слышит биения собственного сердца, если оно не болит. Течение Ванюшкиной мысли неприхотливое, определенно. Он думает о себе, о машине, о банке и начальнике автоколонны Спиридонове. В рейсе редко приходят мысли об отвлеченном. Воспоминания тоже предметны, осязаемы, Их можно представить в картинах, услышать в словах. Что ответят отец и мать на письмо? Понравится ли им Анка? Здорово ли они обрадуются тому, что он получил новую машину? Батька, батька, улыбаясь, шепчет Ванюшка, здорово же ты обрадуешься машине. Мать обрадуется тоже. И все они вместе, и отец, и мать, и старшие братья будут говорить, что вот наконец-то он, Ванюшка, тоже вышел в жизни напрямую дорогу. Переполненный этим чувством, Ванюшка останавливает машину возле первого попавшегося здания почты. Она такая же, как почта в их поселке, только за окошком сидит. Незнакомая веселая девушка. Ей и протягивает Ванюшка телеграмму. Что, у вас молния? Молния, точно. Так проверим. Женился, жду гости Иван Чепрасов. Поздравляю вас, Иван Чепрасов! Спасибо! Спокойный. Немного отяжелевшись с дороги, Стоит Ванюшка на берегу реки, Тихо пересекающей в кость поля. Потом идет к машине. Идет просто, не быстро, не медленно. Идет тяжеловато, уверенно, Но без лишней подчеркнутой четкости. Так ходят рабочие люди.